Глава 31. Выяснить, кто они, товарищи Фомы, по заключению, не удалось. Записки эти лежали в семейном архиве Тимофеевых, хранящемся у Липуновых. Из них следует, что Тимофеевы продолжали помогать заключенным и после того, как Фому перевели в Маутхаузен, передавали продукты в тюрьму, пользуясь налаженной связью. Выдал Фому человек, который жил у Тимофеевых в доме. И об этом Фому уведомили почти тотчас. У Фомы оставалось еще несколько часов до ареста. Он мог скрыться, мог уехать в Гамбург и оттуда пытаться бежать, переехать в Данию. Было несколько вариантов. Но он знал, что по законам гитлеровского государства будут брошены в лагерь отец-матерью. Поэтому он не пытался бежать ни тогда, ни позже. Концлагерь Маутхаузен оставлял мало надежд. Зубр заставлял себя идти с утра на работу, выслушивать сотрудников, отвечать, советовать. С отъездом Фокта у него работа прибавилась. Он что-то говорил, подписывал, двигался по заведенному распорядку из кабинета в лаборатории, одну, вторую, в животник, вверх, вниз, но душа его оцепенела, ум бездействовал. Если бы он взял семью и уехал в Америку, в Италию, к черту на куличке, если бы он согласился вернуться в Россию тогда, в 1937 если бы не подавал Фоме примера, не помогал выручать людей, если бы в гордыне своей не взомнил, что нет ничего выше науки. Возмездие настигло его, неумолимое возмездие. Много путей было предотвратить арест Фомы. Да что там арест, теперь речь шла о его жизни. Он чувствовал, что Фоме не выбраться, его уничтожат. Германия двигалась от поражения к поражению, гестаповцы зверели, и шансов сохранить жизнь Фомы становилось все меньше. Он стал ездить в церковь. Дома молиться не мог. Русская православная церковь стояла нетопленная, скупо тонкие свечки еле освещали замерзшие лики. Он опускался на колени, на ледяной кафельный пол, бил поклоны. Молился истово. Он все делал истово. Молитва избавляла от чувства бессилия. Больше ничто не может помочь, только чудо. Кому еще обращаться? На что надеяться? Если бы он что-нибудь мог сделать, чем угодно выручить. Он вдруг обнаружил, как дорог ему сын. Наука, успехи, истина, открытия, все, что так занимало, что, казалось, составляло смысл жизни, все растаяло, рассыпалось ненужной шелухой. Не остается никаких ценностей, когда дело доходит до жизни ребенка. Фома снова стал ребенком, и отец готов был отдать все, что имел, что приобрел, свои знания, труды и славу, лишь бы вытащить его. Как он мог раньше не понимать этого, считать детей само собой разумеющимся приложением к браку? Вспоминал, как мальчиком Фома ходил во французскую гимназию, как полюбил французский язык. Вспоминал, как последние годы придирался к Фоме, медленно соображает, нет своих мыслей, студент, а ни к чему толком еще не прилепился. Его сын должен блистать чем-то необыкновенным. Способности — это мало, талант нужен. Война, ну и что с того? Война придет и уйдет. Кричал на него, глуп, туп, неразвит. Это про Фомку, красавца, мелягу, умницу. Туп и неразвит душевно был он сам. Сына прозевал. Нашел, когда утерял. Опоздал, всего чуть опоздал, место еще теплое. Господи! «Спаси Фому, помилуй меня, помилуй всех нас, жалься надо мной, пощади его, Господи, не дай погибнуть!» Он ложился отдельно от Лельки, чтобы не мучить ее своим отчаянием. Если Фома погибнет, это будет его вина, это он не сумел его уберечь. Когда же он прозевал, в какой момент? Ведь он, Зубр, бежал от политики как мог, уклонялся от всяких высказываний, организаций. Все равно она настигла, проклятая политика. Олег Цингер писал мне, вспоминая Фому. Один раз я поехал с Фомой в город, чтобы купить ему хороший перочинный нож. Нож мы купили, какой хотели, а потом пили чай в кафе. И вдруг мне Фома рассказал, что он хочет убить Гитлера, и что он состоит в заговоре с друзьями, и что он уверен, что ему это удастся. Говорил он бодро и весело, говорил, что никогда бы этого не сказал отцу, с которым вообще трудно ему разговаривать, ибо отец его только ругает». Потом Фома долго говорил о России, где, по его мнению, были самые быстрые поезда, самые хорошие дороги, самые большие тигры и орлы и самый лучший народ в мире. Я был тронут, что Фома так искренен со мной, но мне стало одновременно печально и очень страшно. Я почувствовал, как Фома впитал в себя все то, что Калюша ему рассказывал о России, и как по-детски он все это воспринял, и как опасно то, что он задумал. Я должен был дать слово никому ничего об этом не рассказывать. Многие обитатели Буха не могли понять, зачем этому юноше столь знаменитой фамилии с обеспеченным будущим, зачем ему было пускаться в страшные дела. Он был предназначен для другого. В лаборатории русского профессора все больше устремлялось беглецов, астарбайтеров, русских, нерусских. Всех их надо было пристраивать, добывать справки. Спустя два месяца после ареста Фомы Зубр посылает бумагу в лагере Тушенвальд, чтобы разрешили использовать известного ученого Паншина и его супругу Александру Николаевну у себя в лаборатории и берет их к себе. Казалось, ему самое время постеречься, присмиреть, не совершать ни одного неосторожного движения. Тоненькая ниточка, которая связывала их с Фомой, в любую минуту могла оборваться. Их могли лишить права переписки, права передачи. Малейшая оплошность могла сказаться и на его судьбе. Отказывать всем, уйдите, у меня сын в опасности, вы погубите его, мы не имеем права ни на что. Так надо. Так обязан он себя вести. Никто не может его упрекнуть. Он заставлял себя и не мог заставить. Натура не позволяла, не подчинялась ему, не мог вести себя как заложник. Роберт Ромпы был поражен его поведением. У этого человека совершенно отсутствовал нерв страха. Нерв страха у него был, как у любого человека. Но было другое, мощное желание, которое подавляло страх — быть самим собой. Он не мог с этим ничего поделать, как не мог стать ниже ростом. Обязательство перед Фомой может и состоит в том, чтобы не убояться. Однажды в Бог приехал бывший президент кайзер института великий немецкий физик Макс Планк. Они долго гуляли с Зубром по парку. Их соединило несчастье. После июльского покушения 1944 года на Гитлера схватили сына Планка Эрика и через несколько дней расстреляли. Горе согнуло Планка. На почерневшем лице сохранилась прежняя лишь его застенчивая улыбка. С этой улыбкой он вспоминал свое давнее посещение Гитлера. Он надеялся убедить фюрера изменить отношение к ученым сделать например исключение для химика фрица габера которому германия обязана многим фюрер стал орать на планка тряс кулаками развеялась прежняя иллюзия о том что фюрер ничего не знает что во всем виноваты его окружение они все составляли одну шайку одну банду захватившую германию последнее время планк много раздумывал над могуществом веры Есть ли связь у науки с религией? Не усиливается ли по мере развития науки чувство непонимания основ? Наука все больше утверждений принимает на веру, и здесь возможно соединение. Они не спорили, они размышляли над тем, что индивидуальное сознание человека находится за пределами науки. А душа, существует ли она? С годами человек убеждается в этом, верит, что наделен ею. Как она появляется? Как быть с эволюцией души? Существует ли вообще механизм, обеспечивающий направленный эволюционный процесс? Конечно, эту штуку жизни начал Господь Бог, с усмешкой сказал Зубр. Но потом он занялся другими делами и все пустил на самотек. Планка мучили мысли о будущем Германии. В ее поражении сомнений не оставалось. Что же будет потом? Единственное, что он хотел, как-то спасти немецкую науку от полного уничтожения. Без нее немецкому народу не скоро удастся духовно очиститься и возродиться. Ему не хотелось говорить об этом с немцами. Война все дальше разводила людей, обрывая связи, застряла разногласия. Зубр подолгу молчал. Молчание никто не решался нарушить. Похоже было, что он потерял цель, не знал, что говорить людям, чем соединить их. Совершал глупости, дурью маялся. Однажды возвращались они из гостей ночью. Зубр был выпивший, и, выйдя на Штрассе, запел во весь свой голосище про атамана Кудияра и двенадцать разбойников, потом про имщика. В разгар войны посреди ночного спящего Берлина орал русские песни. Сошло с рук, как многое другое, такое же бесшабашно отчаянное. За большим тимофеевским столом теперь предавались воспоминаниям. Общим оставалось прошлое, которое вдруг отдалилось в давность. Уютное прошлое, которое вызывало сладостную печаль. Зубр иногда присоединялся ко всем, вспоминал, как они с Лелькой ездили в Америку, как на обратном пути королевское общество в Лондоне устроило обед в его честь, что делается редко, и там за обедом он захватил себе всю тарелку икры, по которой соскучился. Олег Цингер вспоминал, как Зубр примчался к ним, узнав о смерти Олегова отца. Последней волей отца было, чтобы тел его отдали в московский университет. Мать Олега пришла в ужас, и Олег не знал, что делать. «Калюша чрезвычайно нежно и тактично убедил меня, чтобы хоронить папу по-христиански, и что его последняя воля является последней данью науки. но теперь надо думать об оставшихся, то есть о маме». Норму продуктов в бухе урезали до голодного минимума. Варшавский рассказывал, что им женой продовольственной карточки и ждевенческой в придачу стало совсем не хватать. Тоже испытывали Иван Иванович Лукьянченко, и даже терпеливо ко всему китаец-генетик Ма Сун Юн. Отдельные части немецкой машины продолжали действовать с нерассуждающей пунктуальностью. По животным аккуратно привозили бумажные мешки с кормом по прежней норме. В мешках лежали тщательно обернутые большие галеты. С благословения шефа часть галет изымали себе сотрудники. Добросовестно делили. Варшавский вспомнил, как ему выдавали две порции, на него и жену, которая в штате не числилась. Иногда добавляла еще Елена Александровна из своих кровных. Елена Александровна спасала в это время одну лаборантку. Ее сумели сделать еврейкой на одну восьмую. Пристроили лаборанткой одну француженку, Шушу, помня только ее прозвище. Откуда-то Елена Александровна продолжала доставать документы о расовой полноценности. Порой привычка возвращала Зубра в прежнее деятельное состояние. «Мне Николай Владимирович велел знакомиться с литературой по генетике», — рассказывал Варшавский. «После освобождения от фашистов он собирался развивать популяционную генетику». Я ему очевидно подходил как биолог, занятый экологией популяций. Меня удивлял оптимизм Тимофеева. В любую минуту бух мог превратиться в руины, а он обдумывал планы наших научных работ. К весне выдачу продуктов по карточкам вовсе прекратили. Рекомендовали собирать траву, грибы, улиток, кофе варить из желудей, хлеб печь из рапса.